Глава 4. Покажите свою уязвимость. Мы с вами прошли примерно половину пути. Узнали о телесных проявлениях стресса, а также обсудили его скрытые причины. Кроме того, теперь вы лучше понимаете, что такое психологическая травма и как действует внутренний голос. Я знаю, насколько сложно усвоить все эти темы. И прежде чем двигаться дальше и перейти к рассмотрению привязанности, паренсификации и лояльности, я хочу сделать паузу и спросить вас, что вы сейчас чувствуете. Возможно, прослушивание каких-то глав оказалось очень болезненным. Возможно, вы сумели проработать и отпустить то, что запирали глубоко внутри себя на протяжении многих лет. А может быть, вы четко осознали, что откладывать больше нельзя, и настало время разобраться с синяками прошлого. Если так, то вы наверняка чувствуете себя очень уязвимыми, внезапно осознав, что действительно нуждаетесь в заботе. Показывать уязвимость? Ни за что. Уязвимость ассоциируется с чем-то негативным. Нам кажется, что продемонстрировав окружающим свою уязвимость, мы станем в их глазах слабыми. Люди разочаруются в нас, узнав, каковы на самом деле мы и наши истинные чувства. Считается совершенно недопустимым проявлять эмоции на работе. Тот, кто все-таки не смог скрыть обиду на остроумный комментарий коллеги, потерял над собой контроль из-за невыполнимого дедлайна или поддался эмоциям во время очередного непродуктивного совещания, тот проиграл. Конечно, это неправда. Для людей совершенно естественно переживать неудачи, стресс или страх, как и проявлять соответствующие эмоции. Мы не можем знать все и всегда поступать правильно. Тем не менее, мы пытаемся во что бы то ни стало убедить окружающих в обратном. Придумываем отговорки или виним в своих неудачах других людей или обстоятельства. Стараемся выглядеть лучше, чем мы есть, или даже создаем идеальный образ себя. Даже если мы понимаем, что это только видимость, так мы чувствуем себя в безопасности. Исследования показали, люди в основном относятся к проявлениям уязвимости, с симпатией и уважением. Чтобы признать свои ошибки, незнание или поражение в каком-то деле, нужна храбрость. К сожалению, большинство из нас выросли с убеждением, что уязвимость неприемлема, а некоторые даже стыдятся ее. Откуда же взялся страх перед уязвимостью? Возможно, вас когда-то высмеили за ее проявление, или какое-либо другое событие причинило боль и оставило синяк. Нет ничего странного в том, что мы хотим избежать боли, И ситуации, которые могут ее причинить. У нас с женой очень самостоятельные дети. Это одновременно и благословение, и проклятие. Они на все имеют свое мнение, и, за словом, в карман никогда не лезут. Младшему ребенку 5, старший 10. Но самоуверенность у обоих хоть отбавляя, особенно у старшей. Время от времени мы с женой вступаем с ней в словесные баталии. Мы стараемся предотвращать ссоры. Но избежать их полностью невозможно. Всё-таки мы тоже люди. Иногда дочь приводит неопровержимые аргументы, спорить с которыми бессмысленно. А ведь ей всего 10. Раньше это выводило меня из себя. Но мой гнев, очевидно, был для дочери все равно, что красная тряпка для быка. И ситуация становилась только хуже. Теперь я поступаю умнее и признаю правоту дочери. Признаваться в своих ошибках перед детьми очень непросто. Но это правильно потому что тогда они понимают. Мама с папой не истина в последней инстанции. Родители тоже совершают ошибки. В целом, я научился признавать свою неправоту. Конечно, у меня до сих пор не всегда получается, но я стараюсь. Питер. Быть уязвимым значит иметь смелость показать, что вы не идеальны. А также не бояться открыть миру настоящего себя. Это не мои слова. Они принадлежат Брене Браун, Женщине, которая всегда меня вдохновляла и которую я хотела бы пригласить на чашечку кофе. О необходимости сострадания к себе я говорю на протяжении всей аудиокниги. И проявление уязвимости можно считать одним из примеров сострадательного отношения к себе. Приняв себя такими, какие есть, со всеми достоинствами и недостатками, вы сможете проще относиться к тому, что думают о вас другие. Позволить себе неудачный день или плохое настроение из-за неприятностей — это шаги в правильном направлении. Таким образом, вы освобождаетесь от своих копинг-стратегий, разрешаете себе погрузиться в свой внутренний мир и прочувствовать эмоции, даже если это не всегда приятно и легко, а чаще как раз наоборот. Наберитесь смелости и прислушайтесь к собственным чувствам и эмоциям. Постарайтесь распознать и принять их а затем выяснить, откуда они берутся. Если нужно, можете вернуться к разделу о чувствах.